Бесконечно победа, которую ты одержал над смертью. Что-то разбилось и раздалось. Нет. Затем последовало нечто похожее на проклятие, произнесённое на незнакомом мне диалекте. Я стоял в замешательстве, держал палец на звонке. Дверь вдруг распахнулась, и появилась Рокси, глядящая на меня снизу вверх. "Я видел, что ты пришёл", произнесла она, указывая на крошечную камеру над дверью. Э-э, прости. Я тут услышал и хочу сказать: "А, мама. Да, она что-то уронила. С ней бывает. Давай, заходи". Рокси развернулась на 180° и побежала через прихожую, крича: "Мам, не волнуйся, я всё сейчас уберу". Из конца коридора из двери высунулась мама Рокси. Она опиралась на костыли и выглядела совсем иначе, чем тот раз, когда я впервые её увидел.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 Я хочу сказать, как природа, э, Рокси, кажется, из удовольствия помочь мне, дала мне всё это промямлить. Наконец она произнесла. В основном диабет плюс синдром хронической усталости и, возможно, что-то ещё, пока не диагностированы. Лекарство, которое мама принимает, плохо сочетается с инсулином, и она набирает вес.